глава 23 разбудил меня сильный гудок мы ехали рядом с нашей машиной пролетела огромная фура она прогудела нам Мне стало весело большая машинка я посмотрел в окно лес лес лес мне захотелось писать я начал конючить тетеньки обернулись и одна сказала что надо остановиться Первая же стала возражать – пусть потерпит. Вот пост ГАИ проедем, тогда и остановимся. Я стал проситься сильнее. Почувствовал, что машина поехала гораздо быстрее. Потом она стала останавливаться. К ней подошли какие-то дяди-милиционеры. Они что-то стали говорить тетенькам. Я начал плакать, потому что меня не выпускали. Тетя Мила открыла дверь у машины и вывела меня. Я уже не мог сдержаться. Тетя отвернула меня от людей. И я стал писать. Ко мне подошли дяденьки-милиционеры. А я уже сделал свое дело, и у меня появился к ним интерес. Я стал просить показать пистолет. Мне хотелось подержать его. Он был такой черный и хороший. Один дяденька подошел ко мне и заглянул в глаза. Я ему стал улыбаться. Я засунул руку в карман и достал конфетку «Барбарис». Дал ему. Он взял ее и продолжал смотреть на меня. Тетя Тома разговаривала с другим дяденькой. Я смотрел на милицейскую машину, потом сказал, «Дядя милиционер, я когда вырасту, то тоже стану, как ты». Тетя Тома показывала какие-то бумаги другому дяденьке. Потом один открыл багажник и пошарил там. И закрыл. Тетя Мила стала загонять меня в машину. Я сопротивлялся, пришлось даже зареветь. И снова милиционер посмотрел мне в глаза. Я не знаю, что он там увидел, потому что тетя Тома затащила меня в машину на заднее сиденье. Скоро мы уже ехали. Мне дали три конфеты. Я ведь умел считать до десяти. И я успокоился. Потом лег на сиденье и уснул. Проснулся из-за того, что тетя Мила ругалась с тетей Томой. Потом тетя Тома что-то сказала ей. И тетя Мила замолчала. Мне снова дали конфеты. Я обрадовался. Мне нравилось ехать на машине и смотреть в окно. Надо попросить, у них еще вафли. Я их тоже люблю. А вот суп я не люблю. А еще не люблю манную кашу с комочками. Потом я снова спал. А рядом была тётя Мила. Она больше не ругалась с тетей Томой. Я не люблю, когда ругаются. Мне нравится, когда все хорошо. Потом началась ночь. А наша машина все ехала и ехала. А тётя Мила спала и спала. Я попросился на улицу. Тётя Тома остановилась и вывела меня. Я писал и смотрел на луну. Она была большая и жёлтая. Потом я снова спал и утром во сне почувствовал, что во мне что-то меняется. Я снова становлюсь взрослым. Раздался какой-то хлопок, и я превратился во взрослого. И сразу стало так тяжело. Я не хотел быть взрослым. Никак не хотел. Но... Я посмотрел вокруг. Я был на заднем сиденье. Рядом спала Мила и в руках держала фантики. Впереди за рулем была Тома. Она оглянулась, улыбнулась и свернула на обочину. Проснулся большой ребенок. Она мягко, как моя мама, погладила меня по голове. На мгновение я снова стал ребенком. «Все-все, хватит», – скомандовала Тома. «Давай за руль, я очень устала». Летнее, раннее утро. Хочется спать и одновременно есть. Мы быстро сделали завтрак. Тома коротко рассказала про вчерашний день. Нас остановили гаишники. Скорее всего, у них не было ориентировки на нас, потому что они просто проверяли документы на всех. Удивились, глядя на тебя, особенно когда ты запросился писать. «Ну и отпустили. Пришлось мне, кстати, денежек дать им. Они даже удивились, что я им пятерку дала. Видимо, много. У меня даже права не спросили. Наверное, ты произвел на них впечатление, когда начал просить у них пострелять из пистолета. Посмотришь на тебя, так и забудешь, что хотел». Тома говорила вроде бы и обидные слова, но я смотрел на нее и чувствовал себя в принципе нормально. «Я снова с девчонками. Я не беспомощный мальчишка». Я могу управлять собой и даже могу принимать решения и командовать. А что с милой? Ты ей таблетку дала? А что делать? Она начала спорить со мной. Убежать куда-то хотела. Пришлось твою фразу сказать, а потом и таблетку дать. Она чуть не испортила все. Ладно, вовремя я фразу сказала. Ну а дальше? А что дальше? Ехали, ехали, опять ехали. Честно говоря, я устала, как не знаю кто. Хорошо бы где-нибудь отдохнуть дня 3, а то и 4. Я уже расклеиваться начинаю. Я видел, что Тома действительно устала от дороги, от напряжения, от того, что ей нужно было следить за двумя великовозрастными детьми, как бы они чего-нибудь не натворили. А почему у меня на лице царапина? Тома хмыкнула и улыбнулась. Пока я ходила в кустике, вы смелые разодрались. Ты ей синяк поставил под глаз? а она тебе руки и твою мордочку расцарапала. Что-то я такое припоминал. Возня какая-то была в машине. В глазах были какие-то искры. Это, наверное, мне от Милы досталось. Я еле вас успокоила. Мозги-то у вас детские, а сила-то взрослая. Мне пришлось сначала тебя из машины выдергивать, потом Милу. Да вы еще потом вокруг машины бегали, обзывались, И смешно, и жалко было на вас смотреть. Снять бы вас на телефон, да потом показать. Весь день мы ехали. К вечеру снова остановились в лесу. Девушки уже не хотели пользоваться мазью от комаров Дета. Запах у нее был очень резкий. Он отпугивал не только насекомых, но, пожалуй, и животных. Я развел костер. Тома начала говорить. Мне на миг показалось, что мы семья. Вот сидит наша дочь что-то рисует в альбомчике, чихнула, вытерла ладошкой ротик и уставилась на меня. «Того и гляди, папой и назовет!» Вечер, костер, мы сидели на поваленных березах, здесь их было достаточно. Я уже выбирал место для стоянки автоматически. Мы пили чай, я решил все-таки поговорить с Томой о цели моей командировки. Мне не нравилась возня вокруг всего этого и было подозрение, что тут что-то нечисто. У меня была одна идея, которую я хотел осуществить, но делиться ею я ни с кем не собирался. Да, может быть, и не получится. «Тома, ты знаешь цель нашей командировки?» Я повернулся к Томе. Она посмотрела на меня, опустила глаза, вздохнула и сказала. «Знаю». «Откуда?» – я вскинул голову. не «Нетрудно догадаться». Я поняла, что вы не из этого времени. Охотитесь на меня и моего коллегу. Тогда почему ты не сбежала? А куда? Да и зачем? Мне надо было выиграть время. Да и ты так беспокоился обо мне. Она улыбнулась. Я почесал шею и продолжил. Значит, ты знала, что наша организация ищет людей, связанных с Оракулом? Догадалась, это нетрудно. Мы замолчали. Я переваривал услышанное. «Подожди, подожди. Значит, ты знаешь, где Оракул?» «Конечно знаю». «Ты этого не можешь сказать?» «Почему могу?» «Где?» Я замер, готовясь услышать ответ. «Здесь?» Тома закрыла лицо руками. Я понял, она заплакала. Я подошел, сел рядом, обнял ее, и начал гладить голову. «Наконец до меня дошло! Тома и есть Оракул!» «Вот так!» «И Оракул сейчас плачет!» «Я дилетант, спецагент, сижу с человеком, которого ищут тайные силы!» Тома уткнулась мне в грудь и плакала. С другой стороны плакала мило ей было жалко тетю Тому. Я сидел и жалела обеих. Что мне с ними делать? Милу я постараюсь отправить домой. Тому? Нужно спрятать. Не хочу выдавать ее нашей организации. Мне стало жалко Тому. Она совсем не заслуживала той участи, которая ее ожидала. А я знал, что из нее достанут все, что захотят». Девчонки поплакали. Потом Тома начала смеяться. Я удивленно смотрел на нее. Что такое? Она стала вспоминать, как мы ссорились с Милой и кидались с землей друг в друга. Как нас успокаивала, мирило, а мы ей жаловались. Сначала Мила, потом я, тоже начали хохотать. Снова я заварил чай. Я сел напротив Томы. Милу мы отправили спать в машину. Мне было интересно послушать Тому. Если она оракул, то давно просмотрела мое будущее». «Мне было не по себе с человеком, который знает, что со мной произойдет. Да я и знать не хочу, страшно. Если ты думаешь, что я могу заглянуть в будущее, то ты ошибаешься», — сказала Тома. Я молчал слушал. «У каждого человека, обладающего способностью, есть запреты, которые ограничивают человека в его действиях, в его жизни. И если человек обойдет эти запреты, «Или же не заметит их, то может быстро погибнуть», — сказала Тома. «Что-то подобное я где-то слышал». «Ты вообще знаешь, почему меня ищут по всему свету?» — спросила Тома. Я пожал плечами. «Если я тебе расскажу, твоя жизнь будет в очень большой опасности, хотя она уже в опасности», — проговорила Тома. Я кивнул. «Я все-таки рискну тебе рассказать», «Правда, не все. Я просто не имею права», – сказала Тома. В древности люди многого не знали. Но они на слово не верили, как бы сейчас ученые не убеждали население. Все можно было проверить. Работает заговор – хорошо. Не работает – значит не нужен. Такое же отношение было и к шаманам и магам. Все, что не работало, то отбрасывалось». Проще жили, не умничали, не мудрили, сказали – сделали, болтунов не любили. Шаманы заметили, что существуют ограничения на пользование некоторыми силами. К примеру, топором можно рубить деревья, строить дома, но можно и повредить себе конечности. Дрессировщик пользуется своими тиграми, львами, но старается не поворачиваться к ним спиной. Если точнее, пользуйся своей способностью, но не забывай про ограничения, то есть ты можешь навредить себе. Это явление объясняют по-разному, да и не суть важна. До сих пор есть люди, которые могут видеть ограничения, запреты у людей, имеющих ярко выраженные способности. При этих словах я вспомнил, ну точно, на лекции, На курсе то же самое рассказывали. Тома продолжила. И если кто-то нарушал эти запреты, то и погибал быстро. И сам не понимал, от чего. Этим знанием владели маги, шаманы. Простому человеку это знать нельзя было. Вот одну тайну я тебе и открыла. Она улыбнулась. Я это знал. Нам это на курсе давали, сказал я. Тома удивилась и продолжила. «Сейчас следующее расскажу. Для чего меня искали по всей стране?» Дело в том, что это умение понимать запреты у человека встречается очень редко. Практики, которые развивают это умение, давно утеряны. Вот так и получается, что нас таких по всей Земле только несколько человек и найдется. Я, возможно, одна свободная и осталась». Остальные на кого-то уже работают. Но зачем это все? Не понял я. Вот смотри, есть удачливый, способный бизнесмен, очень богатый, у него есть способность к деланию денег. И вдруг, когда он на самой вершине, у него начинаются неприятности, и бизнес ружится, и здоровье начинает шалить, а потом его все умирает Кто-то из сильных мира всего узнал об этой легенде, сопоставил все факты и понял. Да, это все работает, у него есть способности и есть запреты. Но он не знает этих запретов. И рано или поздно он умирает или погибает. Кто-то говорит о карме и так далее. Но карма – это нечто другое. Кто устанавливает эти запреты? Гипотез много. Но какая правильная? Представь, если конкуренты узнают о запретах, они обязательно сделают так, чтобы человек нарушил эти запреты, так что это страшное оружие, неотвратимое. Так вот, я могу видеть эти запреты. Для этого мне нужно посмотреть на человека, коснуться его, пообщаться с ним. Вот меня и ищут. А сейчас за мной охотится одна организация, которая хочет эксплуатировать мой дар, продавать мою информацию. Но я не хочу быть оракулом для других, не хочу работать по указке. Тома явно нервничала. Я слушал ее и жалел. Как тяжело жить с такой странной способностью, знать и понимать, что помочь не сможешь. Потом мысли перешли на себя. Ведь у меня тоже есть способность. Правда, она была не совсем понятная и освоенная. И значит, есть запреты. Наверное, все переживания были написаны на моем лице, потому что Тома улыбнулась. «Да, я скажу тебе твои запреты». Я был весь во внимании. Сейчас мне скажут то, что говорят только сильным мира сего. Значит, я смогу избежать того, что может сократить мою жизнь. Что-то даже дрожало во мне. Такие откровения дорогого стоят. Я совсем другими глазами посмотрел на Тому. Сейчас она казалась мне сверхчеловеком. Как-то сразу забылась наша дружба, наша выручка, даже моя некоторая снисходительность по отношению к ней. Тома смотрела на меня и ждала. Возможно, она чувствовала мою нерешительность робость. Наконец я выдохнул и кивнул. Она поняла это как просьбу говорить и начала. Ты не должен избегать проблем. Ты не должен огорчаться от решения проблем. Ты не должен бросать решение проблем. Все. Вот что я увидела. Может быть сформулировала не совсем понятно, но так я увидела я понял, что у тома сформировался особый язык, когда она говорит то, что видит у человека. «А что мне может грозить, если я буду нарушать запреты?» «Обычно такие неприятности, с которыми человек не может справиться. Здоровье, случайные аварии, катаклизмы и так далее. Так это страшно?» «Конечно страшно. Поэтому за мной и охотятся. Власти хотят жить». Дома ушла спать в машину. Я же долго сидел у костра и думал. Конечно, я запомнил все свои запреты и сейчас размышлял, насколько я нарушал их. Получалось, что в последнее время я не нарушил ни одного. Я не избегал неприятности я не огорчался, даже наоборот, радовался, хотя это и нелепо, и не отказывался от решения проблем. Вроде бы все нормально, но все равно новое знание беспокоило меня. Спал я мало, да и спать было неудобно. Кровать, устроенная из одеял, положенных на ветке, не слишком мягкая. Светало. Я разжег костер и пошел поднимать девушек. К Томе я сейчас относился по-другому. Я просто не мог как раньше пошутить, посмеяться над ней. Между нами... Пролегла официальность. Тома это почувствовала. После завтрака я начал говорить. Тома, мы сейчас доедем до города. Я уеду на два дня. Может быть, на один. Зачем? Я тебе не буду говорить. Это только мое дело. Тебе нужно будет позвонить по номеру телефона. Я тебе дам. И поговорить. В общем, ты будешь говорить с Шурой, старший моей команды. Я накидаю перечень вопросов, ты задашь их. Сам я не могу с ней разговаривать. Наверняка она применит кодовую фразу, и я выдам наше местонахождение. После того, как поговоришь, вы переедете в другой город. Там снимете квартиру и будете меня ждать. Ровно три дня. Если я не приеду, то ты должна скрыться. Миле дашь последнюю таблетку и уедешь. Тома слушала меня, и мне на мгновение показалось, что мы все еще маленькая команда, которая имеет цель и идет к ней. Потом мы собрались и сели в машину, аккуратно выехали из леса и стали двигаться в сторону нашей цели. По пути заехали в деревенскую почту, и я отправил телеграмму, в которой я передал час, когда будет звонок. Все это сказал Томи, еще раз предупредил о том, чтобы она была осторожна и сразу после звонка переехала в другой город. Скорее всего, организация сразу засечет телефон и вышлет в группу захвата, поэтому нужно скрыться. Остальной путь мы проехали без приключений. И вот мы в городе, где будет решаться наша судьба. А может, ничего и не будет. Мы проехали через плотину городского пруда, я остановился. «Тома, здесь мы расстанемся. Тебе нужно отдохнуть, найти телефон и позвонить. Я передал ей бумажку с номером и перечень вопросов. Когда позвонишь, сразу уедешь. В другом городе снимешь квартиру и будешь ждать меня. На вокзале оставишь в камере хранения адрес. Вот код, на который закроешь камеру». «Ждать меня, повторяю, только три дня. Потом уезжай. Что делать с Милой, тебе скажут по телефону». Мила любопытно смотрела на нас из машины. Она улыбалась, словно почувствовала, что путешествие скоро закончится. Она будет дома. Я немного позавидовал ей. Вопрос о Миле был в перечне. Куда ей приехать, с кем встретиться. Я подошел к машине, Достал из багажника рюкзак и повернулся к Томми. Мила, как маленький чувствительный ребенок, подскочила ко мне, обняла меня и заговорила жалобно. «Дядя Серый, почему ты уезжаешь? Ты не уезжай!» Тома тоже обняла меня. Мы так и стояли, обнявшись. Я надеялся, что мы еще увидимся. И поэтому успокаивал девчонок. Потом посадил Тому за руль. Она довезла меня до вокзала, И я вышел и смотрел, как уезжает наш оранжевый москвич, а в заднее окошко машет мило и плачет.